Автор Наталья Павлова. Дольмены древние погребальные и культовые сооружения, сложенные из больших камней или каменных плит. Рукотворны определённые формы, которые вы можете видеть на экране. 17 сентября. Ира, привет. Как твои дела? Очень надеюсь, что хорошо. потому что собираюсь тебя кое-чем нагрузить ты меня извини за это пожалуйста но больше мне посоветоваться ни с кем а в одиночку я уже не справляюсь даже тебе я решился только написать боюсь что лично рассказать обо всём что произошло у меня не хватит духу слишком уж всё это странно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 мал, мы не просто дальмена восстанавливаем и на одну поляну стаскиваем, чтобы туристов туда водить, а археологией занимаемся. Когда он выкинул свой фортель, учредители просто ошалели. Этнопарк практически готов. Один дальмен остался, а главный научный консультант вдруг заявляет, что мегалиты переносить нельзя. Он даже успел добиться официального запрета от властей на перенос. Потом дело, конечно, замяли, но запрет всё ещё в силе. Мы все тогда рвались взять у него интервью, а он молчал, даже трубку не брал. Я уже звонил ему и в институт ходил, даже домой как-то припёрся. Он мне не открыл. Ну я от безнадёги визитку ему в дверь сунул и ушёл. А он через неделю мне сам позвонил, сказал, что согласен поговорить.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 Глендже купался в тёплом сентябрьском солнце. Глядя на это великолепие, невозможно было поверить в то, что весь август и вторую половину июля шли проливные дожди, и почти без перерыва в дул ураганный ветер. Костя вновь глянул на незаконченное письмо на экране, и протяжно вздохнул. Знаю он тогда заранее, чем всё обернётся. Ни за что не поехал бы в горы с Колодяным, если бы он только знал. Раннее 28 августа. Борис Викторович, может, всё же лучше будет в городе встретиться? Погода не располагает к дальним прогулкам. Костя уныло наблюдал, как и ветер за окном трепал и пригибал к земле тоненькую ленкоранскую акацию.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 Когда путники одолели покрытый лесом склон и выбрались на вершину горы, деревья отступили и открыли в взгляду поросшую травой поляну. Тропа пересекала её наискосок, с трудом пробиваясь через разросшиеся от дождей разнотравье и опиралась в невысокий, сложенный из крупных каменных блоков дальмен. Колодец остановился на краю поляны.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 Вы не могли не заметить, что погода этим летом стоит аномально. То проливной дождь, то ураганный ветер, солнечные тихие дни можно по пальцам пересчитать. Нордост будь он неладен, Константин пожал плечами. Хотя, конечно, странно, что он дует летом да ещё так долго. Вот вот, бара обычно дует 3 дня, 6, 9.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 Вы все сейчас сами всё поймёте, перебил его Колодин и не оборачиваясь, двинулся по тропинке. Кости ничего не оставалось, кроме как поспешить с летом. На открытом месте вечер был невероятно силён. Мощные порывы то бросали дождевые капли в лицо, то толкали в спину и заставляли спотыкаться. Нечего было и мечтать удержать на голове капюшон. Молодой журналист, ругая про себя профессора, затащившего его сюда в такую погоду, сосредоточился лишь на том, чтобы не подскользнуться и не отстать от Колодина. Добравшись до дальмена, его проводник остановился и обернулся. Э, меня здесь и нашли этот дальмен. Колодин протянул руку и аккуратно провёл ладонью по крышке мегалита.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 Он сооружен не из плита, а из большого количества отдельных блоков. Такие дольмены редко доходят до нас в целостности, ведь отдельные камни легче унести. Но с этим дольменом всё не так просто. И эти камни унести невозможно. Поверьте мне, мы пробовали. Все слышали про проклятие гробницы Тутанхамона. Вот и у нас произошло нечто подобное...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 Компрессионные переломы, долгое лечение. Хорошо хоть не парализовало. Колодин покачал головой и именно долго замолчал. Когда он заговорил снова, голос его звучал уже немного спокойнее. Я сам стал следующей жертвой. Пропорол руку, взявшей с непонятно откуда ржавой арматуриной. Профессор вздёрнул рукав штармовки.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 Я находился около сохранившегося основания дольмена, когда поранил руку. Кровотечение оказалось сильным. Кровь залила всё вокруг. Как только она попала на камни мегалита, я увидел, чем она является на самом деле. Колодин говорил отрешённо, не глядя на собеседника. «Я не могла бы сказать, что я не могла бы сказать,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 Холст с очегоньком в комрке попы Карла. Вот только дверка за этой картинкой ведёт отнюдь не к волшебному театру. Я не знаю, что именно я тогда увидел, но это поистине страшно. Прореха в листе бумаги, дырка в ткани мироздания. То, что предстало перед моими глазами, невозможно описать словами. Ужасно смотреть, как привычный мир рвётся, открывая кошмар, который скрывается за ним. Дальмяна и другие мегалиты это гвозди, которыми древние приколотели холст с красивой картинкой. Есть гвоздики почти декоративные, неважные, а есть важные.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 Ветер усилился сверх всякой меры, словно специально создавая соответствующие декорации для рассказа профессора. Тугие струи дождя хлистали по лицу. «Зачем я вообще согласился сюда ехать?» – подумал Костя. «Ведь это абсолютный псих. Хотя статья должна выйти колоритная». «Но ведь и это не всё!» – Колодин вновь повернулся к Костя. «Ветер усилился сверх всякой меры, словно специально создавая соответствующие декорации для рассказа профессора.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 А чего же тогда не прекратились все катаклизмы? подол голос Костя, желая указать колодзину на уязвимости его странной болезненной логики. Всё, к сожалению, оказалось не так, просто ты молодой человек. профессор Криву усмехнулся. Древние, устанавливая мегалит для укрепления его в нужном месте, совершали жертвоприношения.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 сгущалась и собиралась нечто названия чему Константин не знал до этого там было просто темно теперь же это была мгла живая и подвижная и вдруг она начала разрываться сразу в нескольких местах словно гнилая ткань расползалась по швам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 Несмотря на пронизывающий ветер, костью прошит пот. Он не хотел смотреть, но не мог отвести глаз от движения по ту сторону разрывов. Тёмные, жадные сгустки, извивы щупалец или шевелящиеся змеи, слепые, блеклые, нечеловеческие глаза».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 Нет, это никуда не делось. Колодин хлопнул раненной рукой по крышке дальмена, и тьма в внутреннем мгновении вернулась. Она здесь, затаилась и ждёт. Профессор посмотрел на Костю и тут заметил, какой вымученный у него взгляд. Так, наверное, смотрит раненное и загнанное в угол животное.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 Э, когда всё-таки засыпаю, снова слышу эти непонятные речитативы, снова вижу, как режут людей, слышу их крики, хрипение, кровь выливается толчками. Она заливает эту вещь дальмен. Он становится бурым, почти чёрным. Я даже запах чувствую, запах крови.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 Наконец профессор остановил на Константине взгляд настолько безумный, что тот попятился. Эхет один Колодин поднял на ладони вновь вынутый им сложенный нож. На «Но самом я я Я боюсь. Нет, Костя отчаянно замотал головой и отступил еще на шаг, упершись спиной в дерево. Да, Колодин шагнул, следом протягивая Костю нож. К тому же, если я просто скрою себе на этом камне вены, нет никакой гарантии, что такое подношение будет принято. В моих видениях всегда была жертва и был...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 э какая-то мрачную решимость Я признаться, очень надеялся на то, что мне всё это мерещится, на то, что я просто умом тронулся. Колодин жестикулировал зажатым в здоровой левой руке, пока ещё сложенным ножом и медленно приближался к растерянно замершему Косте. Но вы же сами их видели, Константин. Даже не пытайтесь отрицать и убеждать себя в обратном. Вы их видели. Галлодин широко шагнул вперёд и одновременно взмахнул рукой, раскрывая нож. Одним прыжком он оказался подле Кости и дёрнул его за плечо, силой толкнув парня к дальмену. Есть, конечно, и другой и выход, держа нож на отлёте. Колодин развернулся в соляц залетевшим в каменную стенку костей. Жертвой ведь и может стать кто угодно. Взгляд профессора больше не казался Косте разумным. Глаза Колодина горели лихорадочным блеском, но движения обрели четкости всё больше пугавшую Костю уверенность.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 То, мол думал, мол думал, думал. И пока я думал, всё становилось ещё хуже. Погода портится, а я и правда начинаю сходить с ума. Если бы только не эти суны. Колодин на миг прикрыл глаза, и Костя понял, что другого шанса у него не будет.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 Удар летел ему клюжа сверху вниз. Журналист инстинктивно закрылся и принял удар при плечом. Руку обожгло. Колодин замахнулся снова. Костя ухватил его за руку, дёрнул. Оба, сцепившись, заскользили по грязи секунду или две. Они балансировали, держась друг за друга, а потом рухнули в мокрую жижу у стены Дальмена.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 Не бывает у живых людей таких вмятин в черепе. Он посмотрел на лежащего. Глаза уже не так выпучены. К колбу прилипли мокрые, седоватые пряди. По лицу хлящет дождь. Вода затекает в морщинке и льёт пыль. прямо в немигающие глаза и полуоткрытый рот. От уже шёпотом повторил Костя. Он перевёл взгляд на свою руку. Пальцы испачканы кровью. Дорожат.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 на него над морем грохнуло с какой-то совсем уж инфернальной ярости ветер взвыл и бросил в лицо холодным и твёрдым костя без всякого удивления глянул на сыплющиеся с неба градины когда он снова посмотрел на дальмен тёмные щупальца Уже плели голову и плечи Колотена. Они пульсировали, расплываясь и вновь и обретая чёткие контуры. Чёрные, глянцевые, будто бы влажные отростки, казались кости похожими на гнездо разбуженных змей. Добравшись до груди Колотена, они запульсировали сильнее.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 То, что сейчас происходило, казалось ему ужасным, куда более отвратительным, чем всё то, что уже случилось. Нельзя допустить, чтобы эта тварь утащила тело туда. Отдай, Костя, дёрнул сильнее и остался с кроссовком Колодина в руках.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 Раненая рука ударилась о стенку дальмена и разжалась. Тело Колодина закрутилось, словно бельё в центрифуге. Щупальца смели и ставили его. Чтопаром убитый винтился в дырку дальмена, и всё разом закончилось. Гроза ещё громыхала где-то вдали, но чернота в дальменье уже рассеивалась. Сука! Сука! Костя всхлипнул, подхватив оставшиеся валяться на земле кросовок и швырнул его внутрь мегалита. Уже растворяющаяся мгла подхватила его на лету, смела и втянула в себя. Через пару секунд всё было кончено. Гроза всё ещё ревела, но уже без былого задора. Град перестал, и даже ветер слегка поутих. Костя поднялся не сразу. Он стоял, опёршись на крышку дальмена, словно старик. А помнявшись, он вдруг отдёрнул руку и шарахнулся в сторону.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 "Ты уверена, что это здесь?" Артур хмуро огляделся. "М-да, вроде." Ира тоже посмотрела вокруг. По осеннему сочная, напитавшаяся всеми дождями этого лета, трава, кусты, невысокие деревья дальше по склону. Дальменна поляна выглядела заурядно, такие она и в долине жадной и под пшадой видела.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 «Стой!» – Ира перегнулась через крышку мегалита, но не смогла дотянуться до руки Артура. «Арт, не надо! А вдруг, вдруг это всё же правда?» «Ир, ну ты что?» – Артур улыбнулся ей, смущённо с нисходительной улыбкой. «Мы же в материальном мире живём!» Он половчая перехватил маленький ножик с белым крестиком на красной пластиковой рукоятке и приставил остриё к большому пальцу.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 А девушка попятилась, глядя на настоящего за дальмена Мартура, а ниже внезапкнутая пробкой отверстие негалита. Автор Наталья Павлова. прослушать всей историей данного автора можно в отдельном плейлисте, ссылка на который указана в закреплённом комментарии. Поддержать же нашу команду можно своей подпиской на канал Necrophos и на канал WarGuard. Личный канал голоса Necrophos. Так вы сможете получать новые истории первыми и поможете нам выбирать для канала только лучших авторов. Спасибо за просмотр, подписку и твой комментарий под этим видео. Совсем скоро снова услышимся.